Тогда-то моего отца осенила идея насчет того, как продвинуться в этом мире. Американский дух преуспевания завладел им. Отца тоже обуяло честолюбие. В те долгие ночи, если выпадал досуг, у него хватало времени на размышления. Это его и погубило. Отец пришел к выводу, что ему не везло в прошлом из-за того, что в его характере не было должной жизни радостности, и что впредь он постарается смотреть на жизнь куда бодрее. Отцу втемяшилось в голову, что им с матерью следует развлекать посетителей кафе-закусочной. А быть, если в кафе заходят жители Бидуэлла, в особенности молодежь, что, кстати сказать, случалось очень редко, их следует втягивать в выживленную, остроумную беседу. Из его слов я понял, что отец мнит себя примерно в роли веселого трактирщика. Мать, должно быть, сразу усомнилась в его способностях, но разубеждать не стала. Отец же внушил себе, будто у молодых граждан Бидуэлла непременно вспыхнет страсть к общению с ним и с его супругой. И тогда, что не вечер, веселые ватаги молодежи с песнями устремятся по дороге на станцию. С радостными возгласами, звонким смехом они заполонят наше кафе, и там зазвенят песни, и воцарится праздничное веселье. Но не подумайте, что отец выражался столь красноречиво и пространно. Он был, как я упоминал, человек немногословный. «Место им нужно, чтоб было куда приходить», — повторял он снова и снова. «Говорю тебе, им нужно место». Дальше дело не шло. Все остальное дополнило моё воображение. Недели две или три наш дом был во власти отцовской идеи. Мы, положим, разговорчивее мы не стали, зато в нашем будничном обиходе усердно старались скрасить улыбкой унылое выражение лица. Мать улыбалась посетителям, а я, заразившись от нее, улыбался нашей кошке. Отец угождал публике с несколько лихорадочным рвением. Несомненно, где-то в глубине его души таилась крупица актерского дарования. Впрочем, он не растрачивал весь свой порох на железнодорожников, которых обслуживал ночью, а, как видно, поджидал какого-нибудь молодого человека или молодую женщину, которым можно будет показать себя ну, в полном блеске. На стойке перед ним всегда находилась проволочная корзинка, полная яиц, Должно быть, она-то и стояла у него перед глазами в тот миг, когда отца осенила идея о развлечении посетителей. Во всяком случае, причастность яиц к дальнейшему ходу событий наводит на мысль о некоем роковом предопределении. Ведь именно яйцо подавило новый жизненный импульс отца. Однажды поздней ночью меня разбудил гневный рев. Он исторгался из отцовской глотки. Мать и я рывком сели на своих кроватях. Дрожащими руками мать засветила лампу на ночном столике у изголовья. Внизу громко хлопнула входная дверь, и, немного погодя, вверх по лестнице затопал отец. Он вошел к нам, держа в руке яйцо, и рука его дрожала, словно он трясся от озноба. Взор его горел почти безумием. Он стоял гневно, сверкая на нас глазами, и, я уверен, чуть было не запустил в матери в меня яйцом. Но вот он бережно положил яйцо подли лампы на столик, и рухнул на колени у постели матери. Он расплакался, как дитя, и я, сострадая его горю, заплакал с ним вместе. Ну, а теперь перейдем к тому, что произошло внизу. В тот вечер Джо Кейн, молодой человек, сын бидвеллского коммерсанта, пришел на станцию встречать отца, который возвращался с юга вечерним поездом, прибывавшим в десять вечера. Поезд опаздывал на три часа, и Джо, от нечего делать, заглянул к нам, чтобы скоротать время. Прибыл товарный, мой отец, как всегда, накормил бригаду. Затем Джо остался с ним наедине. Молодого человека из Бедуэлла, конечно же, с первой минуты озадачило поведение хозяина кафе. Мой отец, которого Джо Кейн увидел впервые, взирал на своего посетителя, но не произносил ни слова. Не иначе, как у него был приступ боязни сцены. Оно и понятно... Ведь он столько раз во всех подробностях мысленно представлял подобную сцену, что теперь, когда можно было сыграть ее, оробел. Прежде всего он не знал, куда девать руки, и вдруг судорожно, выметнув правую над стойкой, пожал руку посетителю. «Здрасте», — сказал он. Джо отложил газету и внимательно посмотрел на хозяина а тот, устремив взор на корзину с яйцами, открыл рот. Э, «Вы...» — начал он неуверенно. «Вы... небось, слыхали про Христофора Колумба?» — спросил он, вроде бы сердитый, и тут же выпалил. «Так вот, Христофор Колумб, жулик, хвастался, что поставит яйцо с таймя» хвастать хвастался а сам взял да подвил у яйца кончик джокейну показалось что подобное коварство христофора колумба привело отца в ярость